Глава 9. Судебное заседание шести академий. Святой король Либрохард спокойно поднял руку, и из зафиксированный магический круг на кафедре спустил совет. Он был телепортационным, и за барьером внутри дворца поблекиタリ имелись места, в которых использовать гатам было можно, и тех, где нельзя. В данной второй глубоководной аудитории использовать его нельзя, плюс ко всему, в нём отсутствуют проходы, ведущие на другие этажи. Для телепортации между этажами использовали специализированные зафиксированные магические круги. Мы собираемся провести судебное заседание шести академий по вопросу уничтожения мира Гроз Фоллфорала, и я хотел бы, чтобы вы, Суверен Анос, явились на него в качестве приглашенного эксперта. Вы не возражаете? Мягким тоном спросил Святой Король. Но еще до того, как я успел дать свой ответ, с места академий в ладыки демонов раздался смех. <смех> Знаётная же вещь ты говоришь, световой король Хайфоли, а? Эльда мызгли 00 Брохарда с надменным видом. Хотя, впрочем, я могу вас понять. Присоединившись к паблахе Торна в днях малый мир оказался позорче там, а его правителем самой настоящей непригодной. Начал болтатён стуч тростью по полу. Новейший, каких ещё не бывало в истории, разгромивший глубоководный мир Баландиас в сереброводной иерархической войне. И присваивший себе их верховную богиню. А тут вдруг возникает происшествие, связанное с уничтожением неизвестно кем одного из членов шести святых верховных академий Мира Гроз Фолфурала. Звякнув тростью о пол, царитлище смерти указал ее кончиком на Либрахарда. А этот новенький, совершенным милицией, совершенно случайно оказался способен применять это редчайшее заклинание Эгель Гронангдруа. Эльдомит ухмыльнулся. Упс. Ие, можете возразить, теперь будет нечего, если его дадут под суд в качестве обвиняемого. Ваша интерпретация вполне обоснована, но мне кажется, вы неправильно меня поняли. Он будет только приглашённым экспертом. Я готов поклясться вам, что мы будем обращаться с нём строго как с приглашённым экспертом в соответствии с законом Облакетора. Предельно серьёзно ответил Святой король на сарказм царя тлеющей смерти. Знаете, Кажется, моя хроническая тугоухость даётся себя знать. Ибо я боя почему-то услышал обвиняемый. Ой, уж простите. В таком случае я буду стараться говорить громче. Вот это велика душа. Недаром вас зовут с этим королём. В таком случае насчёт чего вы хотите проконсультироваться с тем, кого декларируете приглашённым экспертом? Согласно расследованию Хайфолии Эгельгронандро, это великая глубоководная магия, разработанная первым владыкой демонов Тираном Разрушителем Амуром. Знающих о ней мало, а владеющих ею даже в сереброводном священном океане практически нет. Мы хотим узнать, когда, где, кто научил этому заклинанию, уверенна Онаса. Выходцы из мелководного мира. Данная информация может привести нас к тому, кто стоит за уничтожением Фолфорала. Парировал святой королю колкие слова Эльдмейда. Первы владык демонов входят в число неприкосновенных вотс. Наверняка контактировавших с ним мало. А знающих подробностей о Эгиль Гронангдро вообще нет. Так что в желании собрать хоть какие-то зацепки нет ничего удивительного. Я гарантирую его безопасность. Нам очень нужно, чтобы он рассказал нам о заклинании. Прямо Леонина настоял Святой король Либрахард. Правильно ли я понимаю, что на содебном заседании шести академий будут присутствовать шесть святых верховных академий? Именно так. Именно в их руках находится реальная власть по блахитора. Нельзя забывать и о матери Миша с Сашей. Разок взглянуть на них точно стоит. Хотелось бы, конечно, по возможности, пользуясь шансом, разузнать что-нибудь о Элине и ее представителей мира магической пули, но далеко не факт, что они станут о ней рассказывать. Я пойду с вами. Мы не можем закрыть глаза на зверский акт уничтожения малого мира. Давайте объединим усилия и найдем того, кто за этим стоит. – Сказал Святой Король. А Талулу тут же направила магическую силу в зафиксированный телепортационный магический круг. Объявление для учеников второй глубоководной аудитории. Разглашать информацию о заклинании Эгел Грунангдроа временно запрещено. Пожалуйста, оставайтесь здесь и ждите окончания судебного заседания шести академий. Изначально об этом заклинании мало кому было известно. Порой удобнее не распространять сведения тем, кто не принимает участия в поисках преступника. А нас. Миша взглянула на меня с места академии Владыки Дьямонов. Будь осторожен. Не беспокойся. Если там будут представители мира магической пули, я попробую с ними поговорить. А еще постарайся вернуться сюда, не создав нам новых проблем. Предупредила меня Саша. Ха-ха-ха! Рассмеявшись, я сказал: «Вы сами не ленитесь и займитесь самоподготовкой, чтобы к моему возвращению выучили хотя бы одно глубоководное заклинание. Если не сможете, отправитесь на дополнительные занятия». А, постой, все-таки до возвращения это уже... Всё вокруг меня окрасилось белоснежный цвет, и я телепортировался. Мы оказались в шестиугольной комнате. Вокруг были подготовлены крайне изысканные столы и стулья, которые стояли в каждом из углов. Я стоял в самом центре шестиугольного помещения. Здесь не было ни окон, ни дверей. Похоже, войти сюда и выйти отсюда можно только через зафиксированный телепортационный магический круг. Святой король Лебрахард, играв в Бальзарон, цели за столом с эмблемой в форме меча. За стол на противоположной стороне с эмблемой в виде черепа сёл ока Стория. Как только мой взгляд пал на неё, она отвернулась с невозмутимым видом. Я думала, она как-нибудь мне съязвит, однако она так и продолжала молчать. Это Святой Верховный суд расположен на нижнем уровне дворца Поблахитара. Деловым тоном объяснило Отулуло. Шесть Святых Верховных Академий проводят здесь судебные заседания шести академий и принимают различные решения, касающиеся всего Поблахитара. Похоже, эти собрания не предвещают ничего хорошего. В данный момент в Святом Верховном Суде присутствует только Кастория и иными словами, организация Фантомных Зверей из мира Бёцной Пучины и Взейна, а также Лебрахарт и Бельсаронт, частная охотничья академия из мира Священных Мечей Хайфолия. Даже учитывая освободившиеся место Фольфарала, насутней вились ещё три академии. Приношу свои извинения. Просто все очень заняты, а сбор был объявлен в экстренном порядке. Боюсь, вам придется немного подождать. Кто-то прибыл. После того, как в телепортационном магическом кругу промелькнул свет, в помещении появилась старуха с банданой и защитными очками. Кроме того, она носила толстые перчатки с фартуком, а на униформе была имболема формы золотого молота. Ну и ну, похоже, дела приняли крайне скверный оборот. Старуха уселась на стул, подняла защитные очки на лоб и обратила на меня магические глаза. Это Тилсверен Анос. Ну да. До меня доходили слухи, что вы беспрецедентный пузырчатый мир. Но так ли это на самом деле? Даже по иерархии по благотвора вы ближе к вершине иерархии, будь и чему к ее не зам. Ого, у нее впечатлющие магические глаза. Даже несмотря на то, что она не настроена сражаться. Меньше от шести святых верховных академий я и не ожидал. Похоже, есть тут личности совершенно нового калибра. Меня Беламистандат звать. Я суверен правивший мером Кузнечного отдела борделя. Хотя, возможно, ты лучше помнишь меня как ведьму с золотой рукой мастерской. Ты уж прости, но я впервые об этом слышу, что твое имя, что об этом прозвище. Ах, ведь на нынешняя молодёжь меня совсем не знает. Ну ничего. Нам предстоит долговременное сотрудничество. Так что уж потрудись запомнить меня. Белла меткнулась на спинку стула и закинула ноги на стол. На ну что, давайте уже начнём. Я тут отличную магическую сталь раздобыла. Э, мне хотелось бы поскорее выковать из неё меч. А хотя даже не знаю. Копье как её тоже как-то забрасывать не хочется. Приношу свои извинения мисс Белами. На вопрос на повестке дня сегодня стоит крайне важный. И я хотел бы попросить вас дождаться магической подводной военной академии и кукольной академии, сказал Лебрахард. Мне кажется, я уже давно сказал тебе перестать обращаться со мной как с юной девой. Это чертовски смущает. Ой. Вас просто так наш прежний король называл. Вот я привык к этому. Хорошо ли поживает твой отец? Кажется, он недавно научился удить, перестроил среброводный корабль в лодку удильщика и устроил торнэ по мелководным мирам. Ха-ха-ха-ха! Бодро рассмеялась Бюлами. Тот, кого называли героем Хайфоли, занялся ужином. Превосходный, видимо, у него преемник. Наш прежний король усердно трудился на благо народа Хайфоли. Я Альянса Академии по Блакитару. И я прикладываю все усилия для того, чтобы он мог жить без всяких тревог. Скромно ответил Дибрахард. Белла мясну рассмеялась. Вдочава же прекрасно вымощана превратился сопливый мальчишка, который его не интересовало ничего, кроме охоты. Наверное, вашему прежнему королю не о чем беспокоиться. Я уж сама хочу поскорее уйти от дел. О, в тароке мастерская же есть выдающаяся приёмница. Ты просил к что ли? Да, хлы номер. Я в её годы Эванс Ману Кавала. В Воз Асиони ходили легенды о том, что его выковал кузнец людей, но я подумать не мог, что он до сих пор жив. Её магическую силу, в самом деле, без преувеличения можно назвать людской, хотя она немного отличается от людей мира Милетии. Наверняка она обладает чертами, уникальными для мира кузнечного дела. Нелегко, наверное, приходится ученице вашей мастерской, когда её сравнивают с гением, которого даже в юные годы называли выдающийся мастерец среди ведьм. Она начасто лишь на мотивации, ведь ещё никто не смог овладеть выкованным ей мечом. В чём по правде говоря, нет ничего удивительного. В сереброводном священном океане есть лишь один такой искусный фехтовальщик. Овеять наша работа коленстальных борделов автоматически заключается в то, чтобы ковать мечи для мечников, которые однажды могут объявиться. Вот целая куча выкованного мною оружия до сих пор нет владельцев. Начала жаловаться беллами, видимо, из-за того, что ещё не все пришли. Ну вот она и барянькнула, что мол всё равно никто не сможет отправиться с её мечами. А ВК они силк мечи первоклассные. Я бы даже сказала, особенные. Но она слишком много себе замнила. В общем, печально это. Сама же губит собственный талант. С сожалением сказала Беллами и глубоко вздохнула. После чего через другой с афиксированный магический круг прошла магическая сила, и он засиял. В помещение телепортировался мужчина в форменной фуражке. На его стене зелёной униформе была эмблема в форме пламени. Я помню его. Это тот самый мужчина, который приходил к Мише и Саше с просьбой выбрать подарок для их матери. Я командир первого корпуса армии бездна из магической подводной военной академии мира магической пули Эленазе Хямбарет. "У меня послание от адмирала флота Дждд Дженса", энергичным голосом сказал Ки. "Мир магическая пуля Эленазе поддержит решение остальных членов шести святых верховных академиков относительно сегодняшней повестки дня". На этом всё. Как-то это не похоже на него, с любопытством сказал Святой король. Так точно. Стоя по стойке смирно, максимально серьёзно ответил Ки. Новодят нам мысль, что есть проблема поважнее уничтожения мира грёз. Восточно всё в порядке. Так точно. Я не могу ответить на ваш опрос, твёрдым тоном ответил Ки. Господин адмирал флота тоже чем-то занят. Но зато пришёл его представитель. Может, начнём уже? сказала Биллами. Святой король отрицательно покачал головой. Ждем еще одного. Кукольная академия пока не пришла. Я больше не могу ждать. Все равно Эллен изи не участвует. Так чего париться? А у вас там что костурье? Обычно же всегда Нага приходит. Сегодня буду только я. Не особо то они дружны, как я смотрю. Ответила она ей весьма холодно. Ну и ладно. Начнем пораньше. А его Восочество из Льюсэндфорта наверняка уже скоро придет. Леброхард слегка вздохнул и будто смирившись, сказал: "Хорошо, перейдём к повестке дня. Как я уже сообщил вам, мир Грёс Волфорал был уничтожен. Мы подтвердили факты уничтожения Верховного Бога и гибели суверена в ужав шахнет. То с этим стоит неизвестно. Мы также выяснили, что для этого было использовано заклинание Эгельгрона Ангдроа. Владеющим сейчас заклинателя единицы, поэтому я пригласил на судебное заседание суверена Мира Мелития А насовал Диго да. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на мне. Пореклагаю заморозить официальное присоединение Академии Владыки Демонов калиансу Академий и передать мир Мелетия под контроль шести святых Верховных Академий до тех пор, пока мы не найдем виновника происшествия. Хм, неужели царитель еще смерти угадал? Не факт, что у них есть злые намерения, но вот пройдет ли все гладко, уже вопрос. Пока подожду, к какому решению они придут. Подтверждаю предложение частной охотничьей академии, занимающей второе место в иерархии среброводной академии, объявил Лотт Лулу в ответ на слова Либрахарда. В связи с задержкой кукольной академии и неучастием магической подводной военной академии данное решение должно быть принято единогласно всеми тремя присутствующими академиями. Поднимите руку те, кто согласен с предложением. Две руки тут же поднялись вверх. Не стал поднимать руку святой король Либрахарт, который сам же это и предложил.